Тринадцать. О невыгодных советах. Сказывают, что старый мышка разбирался в потустороннем мире и не раз бывал полезен, когда кого-то мучила мара или преследовали злые духи, но не тогда, когда ему самому стали докучать камни в мочевом пузыре. И когда Куба спустя несколько дней рассказал старику обо всем, тот только рассердился и накричал. «А что ей делать в лесу? Коли это и вправду она, то вокруг дома кружила бы» или сидела бы верхом на дымоходе и выила, или по кладбищу бы шаталась, потому что, кажется, у некоторых жидов тоже есть души, только маленькие, как бы чуть покалеченные. Ну, а она доброй девушкой была, так почему бы и нет? Ты, должно быть, русалку видел только и всего. Странно только, что сейчас, а не весной. Кто знает, может, и осенние русалки бывают. Отчитай лучше полностью четки или пойди церкви. «Двадцать крейцеров пожертвуй, чтобы зло ушло!» Так сказал старый мышка. Затем он изрядно хлебнул на стойке от камней, разложил себе постель и улегся спать, потому что небо уже затянули сумерки. А Кубе мысль о походе в церковь вдруг показалась такой отвратительной, что его даже мутить начало. К тому же двадцати крейцеров у него тоже не было. А если бы и были, то он наверняка нашел бы им другое применение. Куба вышел на улицу закурить махорку и успокоить мысли. Призрак девушки в белом снова замаячил где-то в полях за деревней, даже ближе, чем в прошлый раз. Куба поморгал, и фигура исчезла. «В сумерках всякое случается», — сказал он себе. и сам в это не поверил».